Послание Терриэла царю индийскому и возвращении его на родину. «Счастлив ты, о царь великий!» — написал я Фарсадану. «Вероломство и измена не пошли на пользу хану. Не кори, что с запозданием шлю я вести Индостану. Скоро я с плененным ханом пред тобою сам предстану». Я привел страну в порядок. И, как требовала бычий, поспешил из хатаэти с драгоценную добычей. Мне верблюдов не хватало. Снарядил я поезд бычий. Увенчал себя я славой, удостоенной отличий. Повелителя хатавов вез с собой я на коне. Фарсадан, отец названный, встретил нас в родной стране. Он хвалил меня и славил, и, утешенный вполне... Мягкой белой повязкой повязал он рану мне. И уставили всю площадь драгоценными шатрами, чтоб на радостях со всеми мог я видеться друзьями. Здесь возлюбленный владыка пировал, ликуя с нами, и сидел со мною рядом, и дарил меня дарами. До утра мы веселились, пили снова мы и снова, и в столицу возвратились после пиршества ночного. Царь сказал, позвать дружину, ради праздника такого я желаю видеть пленных и рамаза пустослова. И плененного рамаза я доставил в зал дворца. На него взглянул владыка, как на глупого юнца. Не хотел и я порочить двоедушного лжеца, унижение беззащитных недостойно храбреца угощал его обедом, как заботливый хозяин снисходил к его беседам. Наконец меня позвал он и спросил перед рассветом, заслужил ли он прощения, находясь в позоре этом. Я осмелился ответить, так как Бог прощает грешным, будь и ты добросердечен с этим плутом безутешным. Царь сказал ему, прощаю и тебе, и всем мятежным, Но смотри, не попадайся, коль к делам вернешься прежним. Десять тысяч драхам владыки уплатить, поклялся хан. Сверх того, шелков хатавских привести из дальних стран. Царь одел его и свиту, выдал каждому кафтан и вернул им всем свободу, невзирая на обман. С благодарностью смиренный принял пленник эти вести. «Бог меня жалеть заставил, что пошел я против чести. Если снова согрешу я, заколи меня на месте!» И уехал он, и свита ускакала с ханом вместе. На заре от форсадана человек ко мне явился. «Уж три месяца, мы Витязь, как с тобой я распростился. Я не ездил на охоту и по дичи истомился приезжай ко мне немедля если ты не утомился нас охотничьи гепарды ожидали с ранних пор статных соколов сокольник выносил на царский двор мой владыка солнцеликий был одет в простой убор лишь вошел я и весельем загорелся царский взор в это утро в тихоммолку царь сказал своей супруге посмотреть на тарел рвутся люди из округи веселит он людям сердце исцеляет их недуги, потому тебя, царица, об одной прошу услуги. Так как нашей юной дочке быть назначена царицей, пусть она, краса Эдема, поразит сердца старицей. Посади ее с собою на перу пред всей столицей. Я приду, вернувшись с поля, любоваться светлолицей. Мы охотились в долине у подножья диких скал. Много было гончих в поле, сокол в воздухе витал. Но, не кончив перехода, царь вернуться пожелал. Даже тех, кто в мяч играли, на второй игре прервал. Люди ждали нас на кровлях и толпились на Майдане. Я, как воин-победитель, ехал в пышном одеянии, бледнолицый, словно роза. Привлекал я их внимание, и немало любопытных потеряло там сознание. Я украшен был челмою, что судьба мне в дар послала. И она своей красою мне величие придавала. Царь сошел с коня, и вместе мы вошли под своды зала. И увидел я светило, и душа затрепетала. В золотистом одеянии, роем дев окружена, появилась предо мною лучезарная она. Блеском дивного сияния озарилась вся страна. В розах губ блистали перлы, изливая пламена. Руку я носил в повязке из тончайшего вессона. Увидав меня, царица поднялась, ликуя с трона. Целовала, словно сына. Говорила благосклонно, не оправятся хатавы после этого урона. Сел я рядом с государем. Это мне приятно было. Предо мною восседала та, лик светлее светела. Я тайком смотрел на деву. Взор она не отводила. Без нее мне жизнь казалась ненавистной, как могила. И опять приличный сану царь устроил пышный пир. И таких пиров веселых не видал доселе мир. Там на кубках красовались бирюза, рубин, сапфир. Там не смел остаться трезвым ни дружинник, ни вазир. Отдавался я веселью, обожанием томимый, Потухал от нежных взоров мой огонь неугасимый. Но людей остерегаясь, я скрывал восторг незримый. Есть ли что на свете слаще созерцания любимой? Царь велел певцам умолкнуть. Люди головы склонили. «Тариел!» — сказал владыка. Нас обрадовал не ты ли? Мы, как видишь, веселимся, а хатавы приуныли. Весь народ тобой гордится и твоей девица силе. В драгоценные одежды мы должны тебя облечь. Твоего, однако, платья мы снимать не будем с плеч. Сто сокровищниц в награду дам тебе, я кончив речь. Можешь шить наряд по вкусу, остальное приберечь. Снова царь воссел довольный. Снова арфы заиграли. Снова мы певцам, внимая, безмятежно пировали. Нас покинула царица, только сумерки настали. Мы ж до ночи веселились, позабыв свои печали. Наконец, из-за стаканов больше пить не стало мочи. Я ушел в опочивальню, лишь настало время ночи. «Жег меня огонь любовный, с каждым часом все жесточе!» Ликовал я, вспоминая, как ее смотрели очи. И сказал мне мой прислужник, «Вся закутана чудрой, Витязь, некая девица, хочет видеться с тобой». Я вскочил с дрожащим сердцем, Встретил деву, как шальной, И на царевны проскользнула в мой покой. Встретил я осмат с восторгом, Не позволил поклониться, Посадил с собою рядом, чтоб беседой насладиться. Стал расспрашивать, скажи мне, как живет моя царица, та, с кем дерево алоэ красотою не сравнится. Говори о том светиле, что свело меня с ума. — Витязь, — молвила девица, — все скажу тебе сама. Во дворце друг другу нынче вы понравились весьма. Остальное, коль захочешь, ты узнаешь из письма.